Изнутри раздался взрыв, а за ним еще один, поменьше силой. Александр упал в снег, но тотчас же поднялся. Флигель горел теперь весь, и из окон вырывались языки огня. Барон посмотрел на Амалию и увидел, что ее поддерживает, не давая упасть, Серж Мещерский. Девушка была без пальто и без головного убора, и Корф, отряхнув снег со своей шинели, молча принялся стаскивать ее. Что это было? Наконец проговорил Никита. Александр. Он набросил шинель на плечи Амалии. Вдоль виска у неё змеилась струйка крови, смертельная бледность залила лицо, но от чего-то, увидев её глаза, офицер успокоился. Он пытался убить вас, спросил Александр. Амалия немного подумала и проговорила: "Они, думаю, их было двое, если не больше, а тот, который там лежал..." Девушка запнулась. Что с ним случилось? Александр усмехнулся. Когда я вбежал туда, он держал в руке револьвер и выстрелил. Выбора у меня не было, и я просто проткнул его шпагой. Шпагой? переспросила озадаченная Амалия. Но ну доотрость да, с сюрпризом молодой человек посмотрел на испачканные сажей страницы, которые держал, и вложил ей в руку со словами: "Вот это всё, что я смог спасти". Так студент действительно вёл дневник. Амалией кивнула, но я не успела его дочитать, она залилась слезами не успела, ничего ничего, пробормотал Александр, не надо плакать. Серж, как человек воспитанный, тот же полез за платком и вручил его Амалии, чтобы девушка могла вытереть слезы. Тем временем к месту пожара стекались дворники, кухарки, обычные зеваки, приехали и пожарные, но к тому моменту флигель уже сгорел дотла. Появились полицейские, так как надо было дать объяснения относительно обгоревших костей. которые обнаружили среди черных балок и повалившихся стен, и Александру вновь пришлось разговаривать с уже знакомым следователем, которого он видел в своей квартире всего несколько часов назад. Разговор дался ему вовсе не легко, потому что следователь хотел знать мельчайшие детали: кто такая Амалия Тамарина, кем она приходится Александру, что делала во Флигеле и как барон сумел ее отыскать. Мы беседовали с Сержем и Никитой. Серж — это князь Мишерский? Да, Александр нахмурился, и серж завел речь о, о ней. Он видел ее в это утро с каким-то студентом, который даёт уроки сыну его соседа. Ну, то есть они живут в одном доме с соседом, я хочу сказать. И я, молодой человек, окончательно запутался и умолк. Ему очень не хотелось признаваться мало знакомому мужчине, что он забеспокоился, поняв, что Амалия пошла вовсе не к мадистке, и отправился на её поиски. Друзья присоединились к нему, и втроём они нашли студента Сипягина, от которого узнали о доме в Гончарном переулке. Пришли туда, Александр увидел дым, шечащий из флигеля и побежался всех ног. Очевидно, злоумышленники подожгли здание, чтобы скрыть следы. Когда я вбежал внутрь, Амалия Тамарина лежала на полу, а какой-то человек поливал киросином занавески. Он увидел меня и тут Александр вспомнил, что Амалия настоятельно просила никому не говорить о дневнике Петрова. И закусил губу, опять замолчав. Незнакомец, увидев его, отбросил жестянку с керосином и кинулся к тетради, которая лежала на столе. Одной рукой сгреб тетрадь, а другой выхватил револьвер. Он достал оружие, наконец выдавил из себя Александр. У меня ничего с собой не было, кроме трости, а в трости спрятана шпага. Так что я защищался тем, что оказалось под рукой. Корф помедлил. Скажите, вам удалось установить его личность? И как вы себе это представляете, господин барон? Поднял брови следователь. От вашего противника остались одни кости, а криминальная наука еще не зашла так далеко, чтобы по столь незначительным деталям узнавать, кому именно они принадлежали. Я думал, может быть, какие-нибудь документы, начал Александр. Но следователь только покачал головой. Нет, господин барон. Если при нем и был, к примеру, вид на жительство, то наверняка сгорел. Помучив Александра еще немного, следователь наконец сжалился над ним и отпустил. Что касается Амалии, то барышня переволновалась и едва держалась на ногах, следователь объявил, что навестит её позже. Не без труда Александр избавился от общества друзей, которые во что бы то ни стало хотели помочь ему доставить мадмозель Тамарину домой. Он сам не мог объяснить, почему его так раздражало их присутствие, и желал сам сопровождать Амалию на Невский. Когда молодые люди остались вдвоём в наёмном экипаже, Александр проговорил, волнуясь, Я должен попросить вас оставить это дело, которое становится слишком опасным. Вы должны подумать о своей матери и о своих родных. Амалия молчала. Если б я сегодня не нашёл вас, ну вы же меня нашли, кротко возразила девушка. Против этого ему решительно было нечего возразить. Так вы не отступитесь? спросил он, не зная, сердиться ли ему на её упрямство или напротив, восхищаться им. Амалия вздохнула: "Я не знаю", промолвила она. Затем закрыла глаза. Александру показалось, что девушка совсем плохо себя чувствует, и он не стал мучить ее дальнейшими расспросами. На самом деле Амалия, конечно, еще не оправилась от произшедшего, но одновременно думала о тысяче вещей: о том, что осталось в обрывках дневника, который спас для нее Александр; о том, что он очень хороший человек, хоть и выглядит порой сущим истуканом; и еще о том, как она должна быть сейчас ужасно выглядеть. с растрепавшейся причёской и в испачканном сажей платье, к тому же у неё жутко болела голова. Шнель соскользнул с плеча девушки, и Александр машинально поправил её, чтобы Амалии не было холодно. Та открыла глаза и посмотрела на него. Её лицо, длинные ресницы были так близко, что барон невольно смутился. "У вас есть сёстра?" спросила она. Смутившись ещё сильнее, офицер признался, что является единственным ребёнком в семье. Жаль, вздохнула Амалия. Я бы гордилась таким братом, как вы. Тут Александр растерялся окончательно, потому что понял, быть братом Амалии ему почему-то совсем не улыбается. Однако не успел додумать опасную мысль до конца, потому что они приехали и надо было выходить. Мысленно барон Корф приготовился к тому, что когда Аделаида Станиславовна увидит, в каком состоянии вернулась её дочь, то непременно упадёт в обморок. А Лялюшка Казимир, оказывается, способен разве что бессмысленно суетиться, метаться и задавать глупейшие вопросы. Но Аделаида Станиславовна, завидев дочь в чужой шинели, лишь вскинула брови и спросила Лялю: "Что такое? А где твоё пальто? Сгорело?" Честно ответила Амалия и добавила: "Я была на пожаре". Аделаида Станиславовна открыла рот, посмотрела на Александра и решила, видимо, приберечь свои вопросы до другого раза. Ах, хорошо, что это был всего лишь пожар, а не наводнение. Нет ничего хуже ледяной воды в холодный день, сказала мать. И сразу же кликнула Дашу, поручив дочь заботам горничной. Амалию увели в её комнату, а Александр, поколебавшись, всё же решил рассказать Аделаиде Станиславовне, что произошло, и попросил больше никуда Амалию не отпускать. "Боже, боже", вздохнула Аделаида Станиславовна. "Господин барон, и как вы себе это представляете?" Вы думаете, я скажу ей не делай то-то и то-то, и она меня послушается? Моя дочь всегда все делает по-своему, всегда. А если я стану ей перечить, вы изненавидит меня. Такой уж у нее характер. Уж не знаю, в кого она такая пошла, может быть, в отца моего мужа или в моего деда или в бабушку Амелию, наверное, в бабушку, ведь у них даже имена одинаковые. Женщина поглядела на портрет молодой неулыбчивой женщины в пудровом парике с розой в руке и вздохнула: Будете пить с нами чай?